Несколько поудаль от крейсера в стороне возвышался огромный океанский четырехтрубный пароход. «Убрать, разведчик, три десятых хода», — отдал команду капитан. Он нажал кнопку возле небольшого овального экрана под щитом управления. На экране показалась камера носовой ультразвуковой пушки. Главный акустик, толстяк Чижов, сидел в кресле. Перед ним светился экран, и на нем вырисовывались четкие силуэты,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 Видно было, что из другого борта п а р о х о д а другие две л е б е д к и заняты были тем же делом. Было ясно, что пароход техническая база крейсера и з в л е к а л остатки неиспользованной сети. "Стоп!" приказал капитан, и подлодка тотчас остановилась на месте. "Внимание!" отдал капитан команду чужому. "Целься!" "Звук!" Отсек носовой ультразвуковой пушки.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 Словно сорванные ветром, они быстро сбежали вниз. Носы корма крейсера постепенно стали подниматься кверху, его середину уходить вниз, и стройные, почти изящные линии бортов стали все заметнее принимать форму дуги. Началась паническая беготня людей по палубам. Весь силуэт корабля, от киля до радиоантенны, был ясно виден на экране подлодки.